Глава пятнадцатая. Вера ушла на заседание Большого Совета. Ромеро пригласил нас в висячие сады Семирамиды. Виетки унесли нас в кварталы Месопотамии и Египта и высадили на верхней террасе Вавилонской башни, у храма Мордука с золотой статуей уродливого бога. Мы сошли на среднюю террасу. Здесь уютно и зелено, отсюда хорошо видны ближние окрестности музейного города пирамиды слева и античные храмы справа. Мы уселись у барьеры. Над нами шумели кипарисы и эвкалипты, странные для пейзажа столицы. Впрочем, на острове странное обычно. «Что вы думаете обо всем этом, друзья?» спросил Андре. «По-моему, тебя интересует не столько то, что думаем мы, сколько то, что пришло в голову тебе самому», возразил я. «Поэтому не трать время на расспросы, мы слушаем тебя». «Я утверждаю, что наше сходство с галактами не случайно», — объявил Андре. «Мы с ними в родстве, и они раньше построили высокую цивилизацию». «Машинная техника галактов отстаёт от нашей», — заметила Ольга. «Отставала двести тысяч или даже миллион лет назад. Какая она сейчас, мы не знаем. И тогда она была столь высока, что недалёким ангелам галакты должны представляться богами». Ганимые по свету боги, к тому же смертные!» – съязвил я. «Да, гонимые боги!» – закричал он. «Во всяком случае, таковы они в суеверных представлениях первобытных народов. Для меня галакты – существа, как мы. Их надо разыскать и предложить им союз. Сама природа создала нас для сотрудничества. И если они по-прежнему воюют с врагами, мы обязаны прийти им на помощь». «Человек помогает попавшим в беду богам, зрелище для богов», — хладнокровно сформулировал я. В разговор вмешался Ромеро. «Вы спорите о пустяках?» — сказал он. «В родстве ли мы с галактами или развились независимо от них, несущественно. Одно важное. Где-то во Вселенной бушуют истребительные войны, и они затронут нас, раз мы выходим в галактические просторы». Я считаю, что человечеству грозит опасность. Если вроде галактов уже миллион лет назад были способны сталкивать между собой планеты, то как усовершенствовалась с тех пор их техника уничтожения? Их называют разрушителями. Зловреды лишь бранное слово. Название не случайное, подумайте об этом. И вполне возможно, что галакты давно истреблены, а поиски наших звездных родичей приведут лишь к тому, что человечество лицом к лицу столкнется с грозными разрушителями и в свою очередь будет истреблено, что мы знаем о галактике. Поймите же наконец, слепые люди. Мы только выползли за колицу нашего земного домика, а вокруг нас огромный, неизвестный, таящий неожиданности мир. Не могу сказать, что его зловещая речь не произвела на нас впечатления. Имел значение также и страстный тон пророчеств. Впрочем, все пророки страстны, особенно пророки гибели. Уравновешенных просто никто не стал бы слушать. В этом смысле я и возразил Ромеро, посоветовал не пугать нас и самому успокоиться. В тот день я даже отдаленно не догадывался, какой перелом совершается в Павле. Он заговорил спокойней. «С вами спорить не буду, Элли. Для вас, друг мой, любая серьезная мысль — прежде всего повод для зубоскальства. И с Андре не хочу препираться. Он во всем неизвестном...» Отыскивает материал для удивительных гипотез. Думаю, мне надо обратиться не к вам, а ко всему человечеству и предостеречь его. «Мы тоже часть человечества», — пробормотал нахмурец Леонид. «И какое это значение наше мнение имеет?» Ему, как и мне, не понравились предсказания Ромера. Но вступать в дискуссию Леонид не стал. Среди вещей он ориентируется лучше, чем среди мыслей. Чтобы отвлечься, Ольга стала рассказывать о придуманных ею усовершенствованиях звездолетов, а я залюбовался Парфеноном. Знаменитый храм был отсюда метрах в двухстах и казался еще гармоничнее, чем вблизи. Не знаю почему, но греческая старина мне ближе всего. Я снова поделился искусству, с которым строители музейного города разместили великие памятники старины. Каждый храм и дворец выступает отдельно, в своем естественном окружении. Даже сверху нет впечатления путаницы разноликих зданий. А потом прилетела вера. «Мы приняли важные решения», — сказала она. «По общему мнению, сейчас переломный пункт развития человечества, и любой неосторожный шаг может оказаться непоправимым. Но и бездействовать нельзя. Осторожность и смелость — вот что сегодня требуется». И она заговорила о постановлениях совета. Звездная конференция на Оре утверждена. Возможности создания межзвездного союза разумных существ нашего уголка галактики будут исследованы со всей полнотой. Поставлена также новая задача: раздобыть побольше сведений о галактах и разрушителях. Лишь после детального знакомства с этими народами и их конфликтами будет выработана всесторонняя галактическая политика с кем дружить, против кого выступать. Возможен и нейтралитет Земли в спорах, не ею начатых и ее мало касающихся. Об этом тоже говорилось. Будет повышена обороноспособность Земли и планет. Опасность из дальних районов галактики не доказана, как, впрочем, и то, что ее не существует. Совет рекомендует приступить к созданию большого галактического флота. «Принята ваша идея о судах, в десятки раз превосходящих самые мощные нынешние корабли», сказала Вера Ольге. «Но этих судов будет не два опытных экземпляра, как вы предлагали, а серии в сотне звездолетов». «И еще одно для вас приятное. Командование первой галактической эскадрой поручается вам». «И ты радуйся, брат», сказала она мне. «Построить галактические крейсеры на Земле технически невозможно». Решено одну из планет превратить в космическое адмиралтейство. Выбор пал на твой любимый Плутон. Вот главное в рекомендациях Совета. Если человечество утвердит их, они станут законом. После этого Вера извинилась, что не может остаться с нами. У нее неотложные дела. «Могу я сопровождать тебя, Вера?» – спросил Ромеро. «Да, конечно, как всегда, Павел. Свободное время на Земле Вера проводит с Ромеро». Раньше, когда я был поменьше, меня это раздражало, но с годами я примирился с тем, что Ромера забрасывает ради нее друзей.